Наша колонна втягивается в жиденький лесок. Мы проезжаем мимо походных кухонь. За лесом мы слезаем. Грузовики идут обратно. Они должны заехать за нами завтра до рассвета. Над лугами стелится достающий до груди слой тумана и порохового дыма. Светит луна. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые отблески лунного света. Из белого тумана выглядывают только головы и винтовки. Кивающие головы, колыхающиеся стволы. Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в человеческие фигуры. Солдатские куртки, брюки и сапоги выплывают из тумана, как из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется, все прямо и прямо, Фигуры людей сливаются в сплошной клин. Отдельных людей уже нельзя различить. Лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и винтовок медленно продвигается вперед. Это колонна, а не люди. По одной из поперечных дорог навстречу нам подъезжают легкие орудия и повозки с боеприпасами. Конские спины — Лоснятся в лунном свете, движения лошадей красивы, они закидывают головы, видно, как блестят их глаза. Орудия и повозки скользят мимо нас на расплывающемся фоне лунного ландшафта. Всадники с их касками кажутся рыцарями давно ушедших времен. В этом есть что-то красивое и трогательное. Мы идем к саперному складу. Одни взваливают на плечи, Острые гнутые железные колья, другие насаживают мотки проволоки на гладкие железные бруски, и мы идем дальше. Нести все это неудобно и тяжело. Местность становится все более изрытой. Идущий впереди передают по цепи. Внимание, слева глубокая воронка. Осторожно, траншея. Наши глаза напряжены, наши ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять на себя вес нашего тела. Внезапно колонна останавливается. Некоторые налетают лицом на моток проволоки, который несут перед нами. Слышится брань. Мы наткнулись на разбитые повозки. Новая команда «Кончай курить!» Мы подошли вплотную к окопам. Пока мы шли, стало совсем темно. Мы обходим лесок, и теперь перед нами открывается... участок передовой. Весь горизонт от края до края светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении. Там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами батарей. Высоко в небо взлетают осветительные ракеты. Серебристые красные шары. Они лопаются и осыпаются дождем белых-зеленых И красных звезд. Время от времени в воздух взмывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый парашютик и медленно-медленно опускаются на нем к земле. От них все вокруг освещено, как днем. Их свет доходит до нас. Мы видим на Земле резкие контуры наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают, тотчас же повсюду взлетают новые. и в вперемешку с ними опять зеленые, красные, синие... «Влипли», — говорит кат. Раскаты орудийного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота. Потом он снова распадается на отдельные группы разрывов. Сухим треском пощелкивают пулеметные очереди. Над нашими головами мчится, воет, свистит и шипит что-то невидимое, заполняющее весь воздух. Это снаряды мелких калибров, но между ними в ночи уже слышится басовитое пение крупнокалиберных тяжелых чемоданов, которые падают где-то далеко позади. Они издают хриплый трубный звук, всегда идущий откуда-то издалека, как зов оленей во время течки, и их путь пролегает высоко надвоем и свистом обычных снарядов. Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как гигантские, суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только чуть вздрагивает. Тотчас же рядом с ним появляется второй. Они скрещиваются, между ними виднеется черное насекомое, оно пытается уйти, это аэроплан. Лучи сбивают его с курса, ослепляют его, и он падает».